Теперь же, отрезанный от всего света, царевич жил в своей сфере. Никаких страстных желаний у него не было, он спокойно, без грусти и без боли смотрел на чужое небо и серые скалы. До известной степени он был счастлив. Но была ли счастлива Афрося? Через несколько месяцев царевич получил письмо от графа Шенборна, в котором тот обращаясь к нему под титулом графа и упоминая о царевиче в третьем лице, сообщил о донесениях, полученных венским двором от своего петербургского резидента Плейера. «Ныне надобно еще терпение», — писал граф Шенборн, «и более нежели до сих пор. Сообщаю господину графу как новую ведомость, что ныне в свете начинают говорить, царевич пропал».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 потому что по возвращении государя его отца из Амстердама будет великий розыск. Если я что более узнаю, то уведомлю. Доброму приятелю, для которого господин граф ищет священника, советуется иметь терпение. Теперь это невозможно, но при первом же случае я берусь охотно исполнить его желание. В секретном же донесении Плеера к цесарю 17 января 1717 года, сообщалось о побеге русского царевича, о том впечатлении, какое произвел этот побег, о различных толках по этому поводу и, наконец, в заключении о заговоре, составленном против отца. Говорилось, что будто гвардейские полки, организованные по большей части из дворян, уговорились с прочими войсками в Мекленбургии. Убить государя. Его жену, царицу Катерину Алексеевну, с детьми привести в Россию и заключить в тот самый монастырь, где теперь находится бывшая царица, а вдотью Федоровну освободить и правление вручить царевичу. Здесь все готово к бунту, заключал плеер. Знатные и незнатные ни о чем более не говорят как о презрении к ним и их детям, которым всем предстоит судьба быть матросами, о разорении их имений налогами и выводом людей на крепостные работы. У царевича захватило дыхание, и сердце болезненно сжалось, когда он читал эти строки. Острые боли прошедших страданий как будто стерлись. Строгий облик отца ему теперь не показался прежним, суровым и беспощадным, Память напомнила ему о немногих, правда, но все-таки выпадавших добрых и светлых моментах. Пылкое воображение живо нарисовало ужасную картину убийства отца, этого гордого гиганта, утопавшего в собственной крови, изрезанного ножами. Но это были первые минуты нервного впечатления, сменившегося потом другим, совершенно противоположным. Никто не повинен, как сам, стал более хладнокровно обсуждать царевич. Возмечтал о себе паче Бога, и Всевышний сокрушил гордыню. А затем, вслед за объяснением, появилось и чувство довольства, какой-то тайной бессознательной радости, предвкушения собственного счастья.